Без паники. Так, без паники. Только без паники. Тейс зачем-то начал пристально рассматривать грудь девушки и про себя бормотать цифры. Фигура идеальная. Любая одежда будет сидеть, как на принцессе. Да что происходит? Объяснитесь. Валенсия протянула руку и попыталась отобрать блокнот у Феникса. А происходит то, моя дорогая хозяйка, что кулон-то не сняла. Оставил его активным. Он зафиксировал тебя на рынке труда. Даже не знаю, как это называется в вашем мире. Тэмерлин взлетел почему-то завис перед носом Вериана. Я терпел и не высовывался, пока вы были на улице. Скидывал заявки в ожидании, но всему есть предел. Лимит отказов превышен. Умная птица вновь потрясла блокнотом. И если мы не выполним хотя бы один заказ... то вылетим с биржи и получим не слабый магический откат. А я и так уже хожу в очках благодаря Валенсии. Без глаза остаться желания не имею. Так что выбираем заказ, выполняем его, а затем снимаем кулон. «Почему в очках благодаря мне?» «Дорогая моя, а ты припомни, какое у тебя зрение?» Феникс постучал по линзе очков. Девушка лохнула и потянулась рукой к глазам. «То-то же!» Это только в сказках бывает. Тебя наделили магией, и все, ты счастливо живешь дальше. На самом деле все куда более сложно. Мы тебе дарим силу, а ты нам слабости. Теперь у тебя идеальное зрение, а я таскаю на клюве этот кусок золота со стекляшками, и это при том, что зрение у меня в норме. Теммерлин поправил крылом очки и пожаловался. А еще они постоянно соскальзывают с клюва. «Извините, я не знала о таких откатах. Девушке стало жалко Феникса. А давайте как-нибудь вернем мне очки, чтобы вам полегче стало». «Не получится. Да это и не проблема. Давай лучше заказ выбирать, хозяйка». Феникс быстро начал листать блокнот. «Это не то, и это не то. А, вот простенький заказ имеется. Доставить посылку в тихую заводь. И где это у нас?» «О, тут даже адресная пластина есть. Нам просто повезло. Промахнуться не должна. Шерстяной мир, картовая империя, тихая заводь, господин Шерстобитов Дарминон Тилантьевич. Берем?» «Ну, если нужно, то давайте». «Нет, стой!» Вериан перебил девушку, но было поздно. Небольшая коробочка, перевязанная тесемкой, материализовалась на коленях девушки. Рядом упала серебряная пластина с адресом. Но ну, нельзя же так. Незнакомый мир одна, что там за люди, да и даром ты не умеешь управлять. А что, если ты не вернешься обратно? Да, надо корректировки внести в поле выпадения посылки, а то так может и сон на колени упасть. Феникс тыкал пером в окно, который после принятия заказа вновь засветился голубым цветом. А она не одна будет. Без охраны по мирам прыгают только самые сильные проводники, уверенные в своих магических способностях или физических. Мы лучше откат получим, чем отправим хозяйку в незнакомый мир без сопровождения. Голос Тейсхана доносился из закрытого шкафа. Валенсия, открывая дверцы, будем наряды примерять. Девушка распахнула шкаф и охнула. На вешалках висели платья, очень похожие на те, что она видела на картинах в музее. изображавших быт восемнадцатого или девятнадцатого веков. «А какой может быть откат?» В с него с вешалки пышные платья персикового цвета. «Мы можем лишиться перьев, крыльев, а может и глаза. А ты самый малый день проживешь без сознания, но лучше так, чем не вернуться домой». Леди-проводник ойкнула и попыталась сесть прямо на пол, но была подхвачена сильными мужскими руками. «Я с ней пойду». Усаживая девушку на кресло, произнес Вер. «Мы оба пойдем», — рядом с другом стал Ульфред. Он положил руку на плечо жены и посмотрел на Феникса. «А то потом ищи вас по мирам. Услуги проводников ой как недешево стоят. Кстати, а сколько предлагает за первый заказ?» «Я не думаю, что столько охраны нужно для передачи посылки в тихий отсталый мир. Сорок пять золотых». Серебристое крыло вновь поправило очки на клюве. «За второй заказ. За первый я уже получила оплату». Девушка вытащила из кармана два небольших мешочка денег, которые тут же левитировали в сторону Тайсхана. «Приберу их до поры до времени. Они всегда будут со мной, а я всегда буду на плече». «О, ты растрясла гнома пятьсот золотых. Эх, жаль уж не знаем, что ж такое ценное вез дворф, что не поскупился и заплатил такие деньги за перенос». Валентина насупилась. Все равно он не попал туда, куда хотел. Не напоминайте, пожалуйста, больше об этом предателе. Пупс подошел к девушке и положил голову ней на колени. А откуда у вас такой гардероб? Платья очень красивые, легкие. Я думал, будут тяжелые, раз только свое в ткани. Девушка крутилась возле зеркала, юбки развивались колокольчиком, открывая мужскому взору изящные лодыжки в белых чулочках. Магия, девочка, магия. Да и посмотрел на бархатные туфельки и выудил из шкафа бежевой сапожки. «Переодевай, вдруг там дождь или пыль, я захвачу на случай дождя собой плащ. Волосы уложим согласно справочнику о мире». Феникс махнул крылом, и локоны уложились в незамысловатую прическу. И из шкафа вылетела шляпная коробка. «Мужей бы тоже приодеть, чтобы не выделялись», — Тамерли накинул оборот неоценивающим взглядом. Ты недовольно зыркнул на брата и, как бы нехотя, вот еще магию тратить на них не хозяева же, махнул крылом и в одно мгновение преобразил мужчин благородных господ, одетых в темно-синие фраки с серебряными пуговицами, белые пантаоны и высокие черные сапоги. — Ничего себе, тайсхан да ты волшебник. Я словно в театре на спектакле. Какие необычные костюмы. — Ты что на нас напялил, комок переб? — На благородных оборотней панталоны? — взвился Вериан. Феникс вдруг увеличился в размерах и подлетел к покрасневшему веру. — А лучше не зли меня, кошак, а то без них пойдешь. — Не ссорьтесь, мальчики. Взгляд Валенсии пробежал по мужской одежде, задержавшись взглядом на бугорке пониже пояса, что не ускользнул от оборотней. — А мне очень даже нравится. — Хорошо, раз в том мире так одеваются, то ладно, но цилиндр не одену. Вэриан до последнего отстаивал свою густую шевелюру, и ты пошел на уступки, забрав головные уборы. Валенсия. Тамерлин повернул блокнот в сторону хозяйки. Вот то место, где сейчас находится адресат посылки. На страничке ожила картинка, показывая огромный барский дом. «Закрой глаза, про себя произнеси название места, куда ты хочешь попасть. А это тихая заводь. Мысленно возьми за руку свою охрану и перемещайся». — объяснил Тамерлин. Взяв коробочку в руку, Валя сделала именно так, как сказал Феникс. Но в последний момент в ее голове промелькнула мысль о том, что, может, таким способом ей удастся попасть к себе домой? Холодный ветерок налетел внезапно и растрепал прическу. Девушка распахнула глаза и огляделась. У ног сидел мучливый пупс, а вокруг, куда неким взглядом, было голое поле. Кое-где еще стояли неубранные снопы. И в мире, куда попала Валя, была осень. Девушка поежилась и обняла себя руками. Тоненький плащик и летняя шляпка не давали тепла. Хорошо, что я в сапогах. А где Вериан и Уил? В пролиске за полем послышался лай и конское ржание.